Глава двадцать вторая. Руслан. Наши дни. Погуляй пока. Прошу Борю, когда машина приближается к воротам детского сада. Я ненадолго. Как скажет шеф. Отзывается мой водитель, тормозя. Я вон там буду, на пятачке. Кивает на маленький остров расчищенного асфальта между оградой и тротуаром. Угу. Забрав с сиденья свою куртку, выхожу из машины. Холодный сырой воздух пробирается под свитер. Наверное, свою полную физическую полноценность начинаешь ценить только тогда, когда вдруг возникают проблемы даже с самыми обычными вещами. Вроде того, как помочиться, задействовав только одну руку, или просто одеться, не говоря уже о более сложных вещах, вроде спорта или вскрытия коробки молока. С абсолютно корявыми пируэтами набрасываю на плечи пуховик и широким шагом направляюсь к крыльцу, на котором припаркованы разнообразные детские санки и ледянки. В последнее время я бывал здесь часто. Еще два года назад я толком не знал, где Мишанин детский сад находится. Я только оплачивал счета, прекрасно понимаю, что уделяю сыну слишком мало времени. Но у меня его не было. Не было времени забрать сына из сада или возить по врачам. Не было времени отвести его в спортивную секцию или забрать оттуда. Я прекрасно понимал, что полностью переложил ребенка на олены плечи. Но когда пытался найти хоть какой-то компромисс, всегда в осадке получался безответственным мудаком. Это заслужено и одновременно ни хрена не заслужено. Ведь я работаю, чтобы обеспечить его будущее. И в какой-то момент меня просто достало за это оправдываться. Я решил остаться безответственным мудаком, раз ей нравится так считать. Я снова забил болт со злостью и со всего размаха. Поднявшись на крыльцо, открываю дверь и пропускаю выходящую навстречу женщину и мальчика в синей шапке. «Добрый день!» Заглянув в мое лицо, делает на своем вежливую улыбку. «Добрый!» – киваю. В этом месте слишком много женщин на один квадратный метр. Но когда прохожу внутрь, у окна вижу знакомую крупную мужскую фигуру в черном пальто и при параде. Разговаривая по телефону, мой старый друг Дима Миллер ослабляет галстук и упирается рукой в подоконник. Рядом с его ногой карапуз в розовом комбинезоне, младшая дочь. Это я посоветовал ему этот сад. Уверен, Оля не выбрала бы что-то, что не разложила бы на атомы и не изучила вдоль поперек. Несмотря на то, что он частный, денег жрет не так много. Кажется, нашу совместно выработанную привычку экономить не так легко убить. «Перезвоню». Говорит Миллер в трубку, когда видит меня. Широко улыбаюсь, протягивая ему руку. «Я думал, все не так плохо!» Хлопает своей ладонью по моей и кивает на бандаж. «Здорово!» — говорю с линцой. «Все не так плохо. Через пару недель сниму повязку. В студенческие годы мы с ним пытались поднять бабла на всем, во что могли вложиться». Имея люто скудные инвестиции. Теперь с ресурсами у нас с ним порядок. Он вернулся в город чуть меньше месяца назад. Последние годы он покорял соседний регион. А сейчас собирается занять одну ключевую должность здесь, у родных пенатов. В отличие от меня, он здесь местный. У тебя сегодня день отца? Посмеивается. Угу. Посматриваю наверх. На втором этаже грохочет музыка, и потолок потряхивает от топота. Я надеюсь, что не опоздал, и Миша все еще здесь. Соответственно, шансы увидеть его мать стопроцентные. Я приехал без предупреждения. То есть, по сути, схватился руками за оголенные провода. Но это сейчас не пугает. Пережеванная масса моих мозгов стремительно обнуляет инстинкты самосохранения. И, честно говоря, так намного проще жить. «В субботу у меня новоселье», — придерживает Дима ребенка за капюшон. «Подтягивайся, часам к двум-трем. Постараюсь». На лестнице шаги. Через минуту вижу его супругу в компании еще одной девочки. Это средняя дочь, ровесница Мишани. Лену Миллер я знаю не очень хорошо, видел на их свадьбе лет восемь назад, а потом они переехали. Он женился после армии. Я в армии не был, я закончил военную кафедру, которая освободила от призыва и отправила в запас в звание офицера. Глядя на высокую худую блондинку, делаю вывод, что она изменилась. Восемь лет назад она выглядела не такой худой, кажется. В любом случае, мы общались опосредованно. Миллер женился на семейных связях и бабках. Это был его осознанный выбор. Что из этого вышло, я толком не знаю, потому что мы много лет общались урывками, когда пересекались где-то рабочими наездами. «Привет», — улыбается мне немного механически. «Привет», — улыбаюсь в ответ. «Спасибо за рекомендацию, нам тут нравится». Замечает вежливо. Да не за что. Отхожу в сторону. Пошли. Смотрит на мужа. Пожав на прощание мою руку, он открывает для них дверь. Пару минут бесцельно смотрю в окно на задний двор с детским городком. Все это время в заднем кармане джинсов вибрировал рабочий телефон. И я все же достаю его оттуда, чтобы взглянуть, кого принесло. В последнее время я даю возможность звонящему обдумать необходимость звонка. И если абонент все же решается на второй звонок, делаю вывод, что мое участие оценили. Возвращаю телефон в карман и направляюсь к лестнице. На втором этаже коридор, за ним еще один и вход в общий зал. Решаю заглянуть туда и проверить, на месте ли мешаня. Но притормаживаю напротив открытой двери в его группу, когда мельком вижу у окна рядом со шкафчиками свою бывшую жену. Сложив на груди руки, она смотрит на улицу. Остановившись в дверном проеме, поднимаюсь глазами вверх от ботинок, в которые заправлены ее узкие джинсы, под длинным стройным ногам и округлой идеальной заднице по узким плечам в синем свитере толстой вязки. Ее гладкие темные волосы с новыми каштановыми оттенками переброшены на одно плечо, открывая мне вид на тонкую шею и задумчивый профиль. Глядя на нее из-под лобья, я чувствую голод, который ширится и множится разными оттенками. Собрать в одно слово все то, чего я хочу, Не получается. Рисовать картины какого-то будущего тоже. Я не знаю, что должен ей предложить. Не знаю, чего бы хотела она. Я просто знаю, что заберу у нее этот день. И она может сопротивляться, если ей так угодно.